— Арестован Глинский, арестован Шанин, — продолжал Виталий, — кое-кто объявлен в розыск. Теперь арестованы вы. С поличным, можно сказать. Кроме того, мы вас предъявим на комбинате верхнего трикотажа в Москве. Вот прямо таким, как вы есть, с вашими усиками. — Вас там узнают в бухгалтерии. Словом, как видите, разваливается ваша преступная группа. «Надеюсь, вы не собираетесь взять на себя роль главаря?» Глинский от этой чести отказался. «Я тоже не собираюсь», — хмуро процедил Бобриков. «Понятно. Значит, все сходится на Льве Константиновиче, не так ли? Кстати, как его настоящее имя, не знаете?» «Понятия не имею». «У вас это будет вторая судимость, Бобриков, и в ваших интересах первая?» Нет. «Первую вы сумели скрыть от управления торговлей, но у нас иное дело, Бобриков, от нас не скроешь, надо бы знать. А вторая судимость — это рецидив, и вы, конечно, знаете, как на это смотрит Уголовный кодекс». «Ничего я не знаю», — Бобриков нервно сцепил руки на коленях. «Знаете, знаете, дело ведь серьезное, Валерий Геннадьевич, надо смотреть на вещи трезво, поэтому призываю к сотрудничеству». В Тоне Лосева не было фальши и не было злости, тон был ровен и спокоен, даже чуточку доброжелателен. Он как бы говорил, «Должна торжествовать справедливость, вот и все. Никакой поблажки я тебе не окажу, но и лишнего не будет». Бобриков неожиданно поднял голову и пристально посмотрел на Виталия. «Да не зря я о вас наслышан», — сказал он. «От кого интересно?» — В частности, от Льва Константиновича. Виталий усмехнулся. — Характеризовал меня, вероятно, не слишком лестно. — Весьма лестно. Не советовал встречаться. — Да, я и не рассчитывал на встречу с вами, признаться. Бобриков заметно осваивался с обстановкой. Его уже обыскали. И сейчас на столе перед Виталием лежали изъятые у Бобрикова вещи. Бумажник, кошелек, связка ключей — Записная книжка и всякая карманная мелочь. Виталий во время разговора небрежно перелистывал записную книжку. Неожиданно из нее выпал сложенный вдвое листок. Виталий развернул его. Там оказался торопливо записанный номер телефона. — Чей это телефон? — спросил Виталий. Жаткин нагнулся над запиской и сказал. — Это телефон Борска. Гостиница, если не ошибаюсь. — Вы там остановились? — спросил Виталий, посмотрев на Бобрикова. — Да, — неохотно ответил тот. — Один? м, -м, -м да. — Вы, конечно, хотели позвонить самому себе, не так ли? — иронически поинтересовался Виталий. Бобриков, глядя в сторону, молчал. — Слушайте, Валерий Геннадьевич, — вздохнув, — сказал Виталий, — хоть вы и не рассчитывали на встречу со мной, все же эта встреча состоялась. — На этот случай, Лев Константинович, вам ничего не советовал? Бобриков рывком повернул голову и со злостью посмотрел на Виталия. — Он... он жалел, что не застрелил вас однажды. — Вот как? — задумчиво переспросил Лосев. — Интересно. — Только один человек из вашего круга, конечно, однажды в меня стрелял. Неужели он уже на свободе? — Спасибо, Бобриков. Теперь, кажется знаю его настоящее имя. Он ждет вас? — Да. — Где? — В гостинице, номер 318. — Почему он приехал с вами? — Не знаю. — Это первый такой случай? — Да. — Ага, это уже кое-что, — задумчиво как бы про себя произнес Виталий. — Кое-что. — А что такое? — равнодушно пожал плечами Бобриков. — Он один у вас ждет? — снова спросил Виталий, игнорируя пустой вопрос Бобрикова. — Не знаю. — Знаете, Бобриков, знаете, — нетерпеливо произнес Лосев. — Не затевайте пустой игры. — Но даю вам слово. Он приехал с ней? — Ах вы про это! — усмехнулся Бобриков. — Во всяком случае, утром я ее не видел. — Ладно. — Что ж, буду рад встрече со старым знакомым, — сказал Лосев, вставая. — — Вряд ли. «Ну — Ну-ну, не пугайте меня, Бобриков. — Вас испугаешь. — Именно что? — с ударением произнес Лосев. Через пятнадцать минут он, Жаткин и еще двое сотрудников приехали в гостиницу. На третий этаж поднялись только Лосев и Жаткин. дежурный по этажу, они показали свои удостоверения, и Виталий попросил. — Будьте добры, пригласите горничную и постучите в 318-й. Скажите, что необходимо исправить телефон. Но он... Он испорчен, — спокойно усмехнулся Лосев. А там ждут звонка. Уже испорчен, — в тон ему добавил Жаткин. Дежурная молча пошла с ними по длинному коридору. По пути к ним присоединилась горничная. На стук откликнулся настороженный, скрипучий, очень знакомый Лосеву мужской голос. «Кто там?» «Дежурная по этажу. У вас телефон?» «Да-да. Я уже собрался идти за вами». Дверь открылась. Лосев первым перешагнул через порог. Человек не успел опомниться, как Виталий перехватил его правую руку и, крепко зажав ее у него за спиной, сказал. «Так приходится встречаться с вами, Лев Игнатьевич. Ничего не поделаешь, я помню уроки». «Будьте вы прокляты, Лосев!» — прохрепел Барсиков, судорожно пытаясь вырваться. Из комнаты вышла молодая полная женщина. — Что здесь происходит, боже мой? — взволнованно спросила она. — Встреча старых знакомых, не ненок, — ответил Барсиков, тяжело дыша. — Ничего не поделаешь, судьба. — Пустите. — Гражданка Грачева Нина Сергеевна? — спросил Лосев, все еще не отпуская Барсикова. — Да, я. — Вы поедете с нами. — Но! — Никаких «но», — Нина Сергеевна, — отрезал Лосев. — Отпустите же! — затыхаясь, прохрипел Барсиков. — Пистолет в правом кармане! Вот — Вот-вот! — усмехнулся Виталий. — Я же знаю вашу воинственность! И он кивнул Жаткину. «Володя — Володя! Жаткин достал из пиджака Барсикова пистолет. На пороге номера застыли в испуге дежурная по этажу и молоденькая горничная. — Барсиков, морчась, подвигал плечом и со злостью сказал. «Вы мне приносите одни несчастья, Лосев». «Не могу сказать, что вы мне приносите одни радости», — насмешливо ответил Виталий. «На этот раз вы нашли еще одну щель в нашей экономике, не так ли?» «На этот раз не в экономике», — сердито ответил Барсиков. «Вы, как всегда, поверхностны. Где же вы ее нашли?» где? «Хотите знать?» Барсиков стоял, расставив ноги, и плотная, невысокая его фигура выглядела, несмотря ни на что, крепко и уверенно, а короткие седые усики на круглом раскрасневшемся лице воинственно топорщились. «Да, где вы нашли щель?» — повторил Лосев. «Представьте себе, на этот раз в ваших чудесных людях!» — издевательски усмехнулся Барсиков, но глаза оставались злыми. Какую же именно? — О, совсем простую. Лень, равнодушие и расхлябанность. Всем на все наплевать. Ну, не всем, не всем, — он иронически усмехнулся. Но многим, очень многим. — Да, — вздохнул Лосев, — как говорится, имеет место. Вот — Вот-вот, — подхватил Барсиков, сев на своего любимого конька. — Это, уважаемый, будет почище любой щели в экономике. И с этим вы никакими постановлениями не справитесь это вам я говорю специалист да вы опасный специалист кивнул лосиф только в другой области исправимся мы или не справимся это вам не под силу решить не ваша область а с вами еще предстоит разбираться нашим коллегам куда изволите девать кислоту пряжу и прочее — Я помогать вам не собираюсь, Виталий Павлович. Увольте! — насмешливо ответил Барсиков. — Ничего. Коллеги наши тоже специалисты. Большие специалисты, как вы знаете. — Поехали! — кивнул Лосев Жаткину. — Мне надо доложить руководству, что операция закончена.